Глава вторая Прошло лет семь. Не считаю нужным рассказывать, что именно происходило со мной в течение этого времени. Помаялся я таки по России, заезжал в глуши вдаль, и слава Богу! Глушь и даль не так страшны, как думают иные, и в самых потаенных местах дремучего леса, под валежником и дромом растут душистые цветы. Однажды весной, проезжая по делам службы через небольшой уездный городок одной из отдаленных губерний Восточной России, я сквозь тусклое стеклышко Тарантаса увидел на площади перед лавкой человека, лицо которого мне показалось чрезвычайно знакомым. Я вгляделся в этого человека и к немалой своей радости узнал в нем Елисея, слугу Пасынкова. Я тотчас велел ямщику остановиться, выскочил из Тарантаса и подошел к Елисею. «Здравствуй, брат!» — проговорил я, с трудом скрывая волнение. «Ты здесь с своим барином?» «С барином!» — возразил он медленно. И вдруг воскликнул. «Ах, батюшка, это вы! Я и не узнал вас!» «Ты здесь с Яковом Иванычем?» «С ним, батюшка, с ним! А то с кем же! Веди меня скорее к нему!» — Извольте, извольте, сюда, пожалуйте, сюда, мы здесь в трактире стоим. И Елисей повел меня через площадь, беспрестанно приговаривая, — Ну как же Яков Иванович обрадуется! Этот Елисей, калмык по происхождению, человек на вид крайне безобразный и даже дикий, но добрейшей души и не глупый, страстно любил Пасынкова и служил ему лет десять. «Как здоровье Якова Ивановича?» — спросил я его. Елисей обернул ко мне свое темно-желтое личико. «Ах, батюшка, плохо! Плохо, батюшка, вы их не узнаете. Недолго им, кажется, остается на свете пожить. Оттого мы здесь и засели, а то мы ведь в Одессу ехали лечиться. Откуда же вы едете?» «Из Сибири, батюшка». «Из Сибири?» «Точно такс». Яков Иванович там на службе состоялись, там они и рану свою получились. Разве он в военную службу поступил? Никак нет, в статской служились. Что за чудеса, подумал я. Между тем мы подошли к трактиру, и Елисей побежал вперед доложить обо мне. В первые годы нашей разлуки мы с Пасынковым переписывались довольно часто, но последнее письмо его я получил года Четыре назад, и с тех пор ничего не знал о нем. — Пожалуйтесь, пожалуйтесь! — скричал мне Елисей с лестницы. — Яков Иванович очень желают вас видеть! Я поспешно вбежал по шатким ступеням, вошел в темную маленькую комнату, и сердце во мне перевернулось. На узкой постели, под шинелью, бледный, как мертвец, лежал пасынков и протягивал мне обнаженную и схудалую руку. — Я бросился к нему и судорожно его обнял. «Яша — Яша! — воскликнул я наконец. — Что с тобой? — Ничего, — ответил он слабым голосом, прихворнул немного. — Ты каким случаем сюда попал? Я сел на стул подле постели Пасынкова и, не выпуская его руки из своих рук, начал глядеть ему в лицо. Я узнал дорогие мне черты. Выражения его глаз, его улыбка не изменились, но что с ним сделала болезнь? Он заметил впечатление, которое произвел на меня. «Я дня три не брился», — промолвил он. «Ну да и не причесано. То я еще ничего». «Скажи, пожалуйста, Яша», — начал я, — «что это мне сказал Елисей? Ты ранен а, -а, -а. Да это целая история», — возразил он. Я тебе после расскажу. Точно, я ранен. И, и вообрази, чем? Стрелой. Стрелой? Да, стрелой. Только не мифологической, не стрелою амура, а настоящей стрелой из какого-то пригибкого дерева с искусным острием на конце. Очень неприятное ощущение. Производит такая стрела, особенно когда попадает в легкие. Да каким это образом? Помилуй! А вот каким. Ты знаешь, в моей судьбе было всегда много смешного. Помнишь мою комическую переписку по делу вытребования бумаг? Вот я и ранен смешно. И в самом деле, какой порядочный человек, В наше просвещенное столетие Позволит себя ранить стрелой. И не случайно, заметь, Не во время каких-нибудь игрищ, А на сражении. — Да ты все мне не говоришь! — А вот постой, — перебил он, — Ты знаешь, что меня скоро После твоего отъезда из Петербурга Перевели в Новгород. В Новгороде... Я провел довольно много времени и, признаться, скучал, хотя я там и встретился с одним существом. Он вздохнул. Но теперь не до того, а года два назад вышло мне прекрасное местечко, правда, далеко немножко, в Иркутской губернии. Да что за беда! Видно, нам с отцом на роду было написано посетить Сибирь. Славный край Сибирь, богатый, привольный, это тебе всякий скажет, очень мне там понравилось. И народцы у меня под началом состояли, народ смирный, да на мою беду вздумалось им, человеком десяти, не больше контрабанду провести. Меня послали их перехватить. Перехватить-то я их перехватил, да один из них сдуру должно быть, Захотел защищаться, да и попотчевал меня этой стрелой. Я было чуть не умер, однако оправился. Теперь вот еду окончательно вылечиться. Начальство, дай бог им всем здоровья, денег дало. Пасынков в изнеможении опустил голову на подушку и умолк. Слабый румянец разлился по его щекам, он закрыл глаза. Много говорить не могут, — проговорил вполголоса Елисей, не выходивший из комнаты. Наступило молчание, только и слышалось, что тяжелое дыхание больного. — Да вот, — продолжал он, опять открыв глаза, — вторую неделю сижу в этом городишке. Простудился, должно быть. Меня лечит здешний уездный врач. Ты его увидишь, он, кажется, дело свое знает. «Впрочем, я очень этому случаю рад, а то как бы я с тобою встретился?» И он взял меня за руку. Его рука, еще недавно холодная, как лед, теперь пылала. «Расскажи ты мне что-нибудь о себе», — заговорил он опять, откидывая от груди шинель. «Ведь мы с тобой, бог знает, когда виделись». Я поспешил исполнить желание его, лишь бы не дать ему говорить, и принялся рассказывать. Он сперва слушал меня с большим вниманием, потом попросил пить, а там опять начал закрывать глаза и метаться головой на подушке. Я посоветовал ему соснуть немного, прибавив, что не поеду дальше, пока он не поправится, и помещусь в комнате с ним рядом. — Здесь очень скверно, — начал было Пасынков, но я зажал ему рот и тихо вышел. Елисей тоже вышел вслед за мной. — Что же это Елисей? Ведь он умирает? — спросил я верного слугу. Елисей только махнул рукой и отвернулся. Отпустив ямщика и наскоро перебравшись в смежную комнату, я отправился посмотреть, не заснул ли пасынков. У двери его я столкнулся с человеком высокого роста, очень толстым и грузным. Лицо его, рябое и пухлое, выражало лень. И больше ничего. Крохотные глазки так и слипались, и губы лоснились, как после сна. — Позвольте узнать, — спросил я его, — вы не доктор ли? Толстый человек посмотрел на меня, усиленно приподняв бровями свой нависший лоб. — Точно так-с, промолвил он наконец. — Сделайте одолжение, господин доктор. Не угодно ли вам пожаловать сюда, ко мне в комнату? Яков Иванович, кажется, теперь спит. Я его приятель и желал бы поговорить с вами о его болезни, которая меня очень беспокоит. Очень хорошо, -с", отвечал доктор, с таким выражением, как будто желая сказать, охота тебе так много говорить, я бы и так пошел и направился вслед за мной. Скажите, пожалуйста, начал я, как только он опустился на стул, состояние моего приятеля опасно? Как вы находите? да спокойно отвечал толстяк и очень оно опасно да опасно так что он даже умереть может может признаюсь я почти с ненавистью посмотрел на моего собеседника так помилуйте начал я надобно прибегнуть к каким нибудь мерам консилиум созвать что ли ведь нельзя же так помилуйте консилиум можно отчего ж можно — Ивана Ефремовича позвать? — доктор говорил с трудом и беспрестанно вздыхал. Желудок его заметно приподнимался, когда он говорил, как бы выпирая каждое слово. — А кто такой Иван Ефремович? — Городской врач. — Не послать ли в губернский город, как вы думаете? Там, наверное, есть хорошие доктора. — Что ж, можно. — А кто там лучшим врачом почитается? — Лучшим был там Кальрабус, доктор, только его чуть ли не перевели куда-то. Впрочем, признаться, оно и не нужно посылать-то. — Почему же? Вашему приятелю и губернский доктор не поможет. — Разве он так плох? — Да-таки. — Наткнулся. Чем же он, собственно, болен? Рану получил. легкие значит пострадали ну тут еще простудился сделался жар ну и прочее а запасной экономии нет без запасной экономии вы сами знаете человеку невозможно мы оба помолчали разве гомеопатией попробовать проговорил толстяк искоса взглянув на меня как гомеопатии ведь вы алопат «Так что, что, лопат, вы думаете, что я гомеопатию не знаю?» «Не хуже другого. Здесь у нас аптекарь гомеопатией лечит, а он и ученый степени никакой не имеет». «Ну, — подумал я, — плохо дело». «Нет, господин доктор, — промолвил я, — вы уж лучше лечите по вашей обыкновенной методе». «Как угодно -с. толстяк встал и вздохнул вы идете к нему спросил я да надо посмотреть и он вышел я не пошел за ним видеть его у постели моего бедного больного друга было свыше сил моих я кликнул своего человека и приказал ему тотчас же ехать в губернский город спросить там лучшего врача и привести его непременно Что-то застучало в коридоре, я быстро отворил дверь. Доктор уже выходил от Пасынкова. — Ну что? — спросил я его шепотом. — Ничего, микстуру прописал. Я, господин доктор, решился послать в губернский город. Не сомневаюсь в вашем искусстве, но вы знаете сами, ум хорошо, а два лучше. — Ну что ж, это похвально, — возразил толстяк и начал спускаться по лестнице. Я ему, видимо... надоедал. Я вошел к Пасынкову. — Видел ты здешнего искулапа? спросил он меня. «Видел — Видел? — отвечал я. — Мне что нравится в нем? — заговорил Пасынков. — Это его удивительное спокойствие. Доктору следует быть флегматиком, не правда ли? Это очень ободрительно для больного. Я, разумеется, не стал разуверять его. К вечеру, Пасынкову против ожидания моего сделалось легче. Он попросил Елисея поставить самовар, объявил мне, что будет угощать меня чаем, и сам выпьет чашечку, и заметно повеселел. Я, однако, все-таки старался не давать ему разговаривать, и, видя, что он никак не хочет угомониться, спросил его, не желает ли он, чтобы я ему прочел что-нибудь. — Как у Винтеркеллера, помнишь? — ответил он. — Ну, изволь. с удовольствием что ж мы будем читать посмотри ка там у меня на окне книги я подошел к окну и взял первую книгу попавшуюся мне под руку что это спросил он лермонтов а, -а, а лермонтов прекрасно пушкин выше конечно помнишь снова тучи надо мною собрались в тишине или В последний раз твой образ, милый, дерзаю мысленно ласкать. Ах, чудо, чудо, но и Лермонтов хорош. Ну, знаешь что, брат, возьми, раскрой на удачу и читай. Я раскрыл книгу и смутился. Мне попалось завещание. Я хотел было перевернуть страницу, но Пасынков заметил мое движение и торопливо проговорил. Нет, нет, нет. «Читай то, что вскрылось!» Делать было нечего, я прочел завещание. «Славная вещь!» — проговорил Пасынков, как только я произнес последний стих. «Славная вещь!» «А странно!» — прибавил он, помолчав немного. «Странно, что тебе именно завещание попалось!» «Странно!» Я начал читать другое стихотворение, но Пасынков не слушал меня, глядел куда-то в сторону и раза два еще повторил. Странно. Я опустил книгу на колени. «Соседка есть у них одна», — прошептал он, и вдруг, обратившись ко мне, спросил, «А что, помнишь ты Софью Златницкую?» Я покраснел. «Как не помнить? Ведь она замуж вышла. За Осанова давным-давно я тебе писал об этом». — Точно, точно, — писал. — Отец ее простил, наконец? — Простил, но Асанова не принял. — Упрямый старик. — Ну а как слышно, счастливо они живут. — Не знаю, право. — Кажется, счастливо. Они в деревне живут, в Энской губернии. Я их не видал, но проезжал мимо. — И дети есть у них? — Кажется, есть. — Кстати, Пасынков спросил я. Он взглянул на меня. — Признайся, ты, помнится, тогда не хотел отвечать на мой вопрос. Ведь ты сказал ей, что я ее любил. — Я все ей сказал, всю правду. Я ей всегда правду говорил. Скрытничать перед ней — это был бы грех. Пасынков помолчал. — Ну, а скажи мне, — начал он опять, — скоро ты разлюбил ее или нет? Не скоро, но разлюбил, что польза вздыхать понапрасну. Пасынков перевернулся ко мне лицом. А я, брат, начал он, и губы его задрожали. Не тебе чита. Я до сих пор не разлюбил ее. Как? воскликнул я с невыразимым изумлением. Разве ты любил ее? Любил? медленно проговорил Пасынков. и занес обе руки за голову. Как я ее любил, это известно одному Богу. Никому я не говорил об этом, никому в мире, и не хотел никому говорить. Да уж так. На свете мало говорят, мне остается жить. Куда не шло. Неожиданное признание Пасынкова До того меня удивило, что я решительно не мог ничего сказать и только думал, возможно ли, как же я этого не подозревал. Да, — продолжал он, как бы говоря, с самим собою, — я ее любил. Я не перестал ее любить даже тогда, когда узнал, что сердце ее принадлежит Осанову. но тяжело мне было узнать это. Если бы она тебя полюбила, я бы, по крайней мере, за тебя порадовался. Но Асанов... Чем он мог ей понравиться? Его счастье. А изменить своему чувству разлюбить она уж не могла. Честная душа не меняется. Я вспомнил посещение Асанова после рокового обеда, вмешательство Пасынкова, и невольно всплеснул руками. «Ты от меня все это узнал, бедняк!» — воскликнул я. «И ты же взялся пойти к ней тогда?» «Да», — заговорил опять Пасынков. «Это объяснение с ней. Я его никогда не забуду. Вот когда я узнал, вот когда я понял, что значит давно мною избранное слово». Резигнасьон. Но все же она осталась моей постоянной мечтой, моим идеалом. А жалок тот, кто живет без идеала. Я глядел на Пасынкова. Глаза его, словно устремленные вдаль, блестели лихорадочным блеском. «Я любил ее», — продолжал он. «Я любил ее». «Ее...» спокойную, честную, недоступную, неподкупную. Когда она уехала, я чуть не помешался с горя. С тех пор я уж никого не любил. И вдруг, отвернувшись, он прижал лицо к подушке и тихо заплакал. Я вскочил, нагнулся к нему и начал утешать его. "Ничего", промолвил он, приподняв голову и встряхнув волосами. Это так. Немножко горько стало, немножко жалко. Себя, то есть. Но все это ничего. Все стихи виноваты. Прочти-ка мне другие, повеселее. Я взял Лермонтова, стал быстро переворачивать страницы, но мне, как нарочно, все попадались стихотворения, которые могли опять взволновать Пасынкова. Наконец я прочел ему «Дары Терека». «Три скотня риторическая», — проговорил мой бедный друг тоном наставника, — «а есть хорошие места. Я, брат, без тебя сам попытался в поэзию пуститься и начал одно стихотворение — «Кубок жизни». Ничего не вышло. Наше дело, брат, — сочувствовать, не творить. Однако я что-то устал, сосну-ка я маленько, как ты полагаешь?» — Экая славная вещь — сон, — подумаешь. Вся жизнь наша — сон, и лучшая в ней опять-таки — сон. — А поэзия? — спросил я. — И поэзия — сон, только райский. Пасынков закрыл глаза. Я постоял немного у его постели. Не думал я, чтоб он мог скоро уснуть, однако дыхание его становилось ровнее и продолжительнее. Я на цыпочках вышел вон, вернулся в свою комнату и лег на диван. Долго думал я о том, что мне сказал Пасынков. Припоминал многое, дивился, наконец заснул сам. Кто-то толкнул меня я очнулся. Передо мной стоял Елисей. «Пожалуйте к барину», — сказал он. Я тотчас встал. «Что с ним?» «Бредит». «Бредит? А прежде с ним этого не бывало?» «Нет, и в прошедшую ночь бредил, только сегодня что-то страшно». Я вошел в комнату Пасынкова. Он не лежал, а сидел на своей постели, наклонясь всем туловищем вперед, тихо разводил руками, улыбался и говорил. Все говорил голосом беззвучным и слабым, как шелест тростника. Глаза его блуждали, печальный свет ночника — поставленного на полу и загороженного книгою, лежал недвижным пятном на потолке. Лицо Пасынкова казалось еще бледнее в полумраке. Я подошел к нему, окликнул его. Он не отозвался. Я стал прислушиваться к его лепету. Он бредил о Сибири, о ее лесах. По временам был смысл в его бреде. «Какие деревья!» — шептал он. «До самого неба!» Сколько на них инию, Серебро, сугробы, а вот следы маленькие. То зайка скакал, то бел горностай. Нет, это отец пробежал с моими бумагами. Вон он, вон он. Надо идти, луна светит, надо идти сыскать бумаги. а, -а, -а цветок, алый цветок, там Софья. Вот колокольчики звенят, то мороз звенит. Ах, нет, это глупые снегири по кустам прыгают, свистят. Вишь, краснозобая, холодно. А, -а, а вот Асанов. Ах, да, ведь он пушка, медная пушка, и лафет у него зеленый. Вот отчего он нравится. Звезда покатилась. Нет, это стрела летит. Ах, как скоро и прямо мне в сердце. Кто это выстрелил? «Ты, Сонечка!» Он нагнул голову и начал шептать бессвязные слова. Я взглянул на Елисея. Он стоял, заложив руки за спину и жалостно глядел на своего господина. «А что, брат, ты сделался практическим человеком?» — спросил он вдруг, устремив на меня такой ясный, такой сознательный взгляд, что я невольно вздрогнул и хотел было ответить. Но он тотчас же продолжал. А я, брат, не сделался практическим человеком. Не сделался. Что ты будешь делать? Мечтателем родился. Мечтателем. Мечта, мечта. Что такое мечта? Мужик Собакевича. Вот мечта. Ох. Почти до самого утра бредил Пасынков. Наконец он понемногу утих, опустился на подушку и задремал. Я вернулся к себе в комнату. Измученный жестокую ночью, я заснул крепко. Елисей опять меня разбудил. — Ах, батюшка! — заговорил он трепетным голосом. — Мне сдается! Яков Иванович Помирает! Я побежал к Пасынкову. Он лежал неподвижно. При свете начинавшегося дня он уж казался мертвецом. Он узнал меня. — Прощай! — прошептал он. — Поклонись ей. — Умираю. — Яша! — воскликнул я полно. — Ты будешь жить! — Нет! Куда? Умираю! — Вот, возьми себе на память! — он указал рукой на грудь. — Что это? — заговорил он вдруг. — Посмотри-ка! — Море! Все золотое, и по нем голубые острова, мраморные храмы, пальмы, фимиам. Он умолк, потянулся... Через полчаса его не стало. Елисей с плачем припал к его ногам, я закрыл ему глаза. На шее у него была небольшая шелковая ладанка на черном шнурке. Я взял ее к себе. На третий день его похоронили. Благороднейшее сердце скрылось навсегда в могиле. Я сам бросил на него первую горсть земли.